Глава сороковая. Поправив морщинистой лапкой тщательно уложенные букольки, мадам Гранье хищно прищурилась, выхватила из-за спины непонятно где прятавшийся гигантский молот и с садистской улыбочкой принялась колотить этой штукой по моей голове. Больно почему-то не было, а вот обидно, да. И раздражал этот долбеж все сильнее. Ей что больше заняться нечем. Или всерьез считает меня препятствием на пути к телу месье Ярцев. Да хватит уже. Но старушка не останавливалась, наоборот. К грохоту прибавились невразумительные вопли. елки палки так это же в дверь колотят. У нас что, пожар случился? Да иду, уже иду, сепла сообщила я, с трудом справившись, с категорически отказывавшимися открываться веками. Грохот прекратился. Меня о чем то спросили, но мои лингвистические способности еще не проснулись. Поэтому из всего набора слов знакомым оказалось только имя моего брата. «Так он в соседнем номере, старая пуговица что перепутала. В это время со стороны дивана послышались возня и недовольное бурчанье. Ах, да, Мисей Ярцев ведь у меня ночевать изволил. Завернувшись в пушистый халат, я побрела открывать, по пути пнув обладателя несокрушимой нервной системы в копчик. Это же надо так дрыхнуть, а? Он ведь находится гораздо ближе к входной двери, чем я, но пока даже толком не проснулся. Так, сон был слегка потревожен. Ничего, бодрый утренний пендель оказал свое волшебное действие. Ауч! Ты чего? Больно же! «Подъем! С какой стати мы куда-то спешим? Сейчас ведь только. Олег Щурис посмотрел на часы. Офигеть, Семь утра. Варька, ты с ума спрыгнула? Это похоже, мадам Гранье с ума от ревности спрыгнула, видать, решила все же нанести тебе визит. А тебя, опа, и нет в номере. Вот она теперь ко мне ломится. Кто ломится? Олег сел на диване и очумело потряс головой. Тихо же. И в этот момент тем за дверью, видимо, надоело ждать. А может, голос вожделенного миссией ярцев возбудил их настолько, что грохот и призывные вопли возобновились. Тихо говоришь? И хидно усмехнулась я, поворачивая ключ. Странные. Договорить да мне не дали. Ничего себе манеры. Мало того, что меня оттолкнули, словно досадное препятствие, типа мешка с картошкой. Так еще и с топотом ломанулись к по-прежнему сидевшему на диване Олегу. Сдернули его с дивана и ловко нацепили наручники. Ну да, полиция. Но ведь это швейцарская полиция. Что ж, они ведут себя словно ппсники из чертанова. Я растерянно переводила взгляд с бледной от испуга Мадам Гранье на трех бравых парней в форме. Ну, как парней. Одному явно было хорошо за сорок, зато двое других вполне подходили под этот термин. Самый молодой, коренастый и белобрысый, почему-то смотрел на Олега с такой ненавистью, что мне на какое-то мгновение стало страшно. Но только на мгновение. А потом я разозлилась. Что здесь происходит? Ничего, они должны знать английский, за счет туристов ведь живут. По какому праву вы вламываетесь в мой номер? Что за скотские манеры? Мы граждане России, и Варя, погоди, вполголоса проговорил брат. Я сам. Что происходит? Перешел он на французский. Вы ничего не перепутали, месье. Это он тип постаршева просительно посмотрел на напарника, абсолютно не реагируя на вопрос Олега. "Да, эта скотина была вчера с Фло, котнул желаки крепыш. Вы подтверждаете?" соизволил наконец обратиться к Олегу Ажан. "То, что скотина? Нет." Брат откинулся на спинку дивана, с силой провел ладонями по лицу и, встряхнув головой, продолжил: А что был вчера в компании очаровательной жительницы Глеона, подтверждаю? Разве это запрещено? Или я не в Швейцарии, а в арабских эмиратах? Он еще и издевается, гад. Белобрысы размахнулся, но ударить не успел. Окрик старшего остановил занесенную руку. Разумно, кивнул Олег. Иначе потом пришлось бы объяснять послу России, почему гражданин его страны подвергся насилию и издевательствам. Насилию? заорал Крепыш. Издевательствам? Это ты нам говоришь об издевательствах? После того, что ты сотворил с бедняжкой Фло? Ей понравилось. Улыбнулся была Олег, но улыбка буквально стекла с его лица вместе с красками. Я никогда не видела, чтобы мой брат бледнел так стремительно. Погодите, что с Фло? Мы договорились встретиться с ней сегодня в полдень. Браво, пару раз хлопнул в ладони старший. Убедительно. Вы случайно не актер, мисье Ярцев? Но почему вы ему не верите? вмешалась вдруг сжавшаяся в углу мадам Гранье. Вы же видите, юноша ничего не знает. «Тетушка Жозефина поморщился Ажан, Шли бы вы по своим делам, а показали нам номер месье Ярцев, и спасибо на этом. Я всегда знала, Пьер, поджала губы старушка, что ты упрямый болван, но надеялась, что с возрастом это пройдет. Увы, я ошиблась, Но попомни мои слова. Ты ошибаешься. Этот парень не причастен к смерти Фло. Что? голос Олега дрогнул. Что значит к смерти? Разве разве Фло умерла? Ее убили, процедил старший, поднимаясь с кресла, в котором он сидел. Когда? Как? Хватит комедию ломать, будто ты не знаешь как. Схема на вчера провела полдня. Кто шлялся с девушкой возле закрытой школы? Небось, там хотел все это сделать, псих ненормальный, да? Говорил же мэру города: надо снести это здание, сравнять его с землей, чтобы и следа не осталось, чтобы такие вот маньяки не тянулись со всего света ради удовлетворения своих больных фантазий. Ими татары мачих. Поднимайся, тварь, поехали в участок. Прежде всего, потрудитесь сказать, в чем вы обвиняете моего брата? Я тоже умею выстужать голос до точки замерзания, чтобы я смогла связаться с послом России и нашим адвокатом. А это мы еще посмотрим, с кем вы свяжетесь. Я угадала, Английские здесь знали. Правда, акцент жуткий. Но ведь и я слух англичанина не услаждаю. Может, вы вместе с братом развлекались? Здесь она была, снова вмешалась хозяйка отеля. С 5 вечера и никуда не выходила, я могу подтвердить это где угодно. И, кстати, миссис Ярцев с 9 вечера тоже был в отеле. Можете спросить ночного портье. Нимо-демуазель Ни Нимисье Ярцев ночью из отеля не выходили. Когда, кстати, убили бедняжку? Точное время смерти определит экспертиза, дёрнул щекой Ажана. Если получится. То есть, потому что наш имитатор в точности повторил убийство мадам дам Леклер. Он опоил свою жертву снотворным, положил спящую фло в ванну, Пустил тёплую воду, и вонзил нож бедняжке в горло. Жертва не сопротивлялась, поэтому никаких следов крови на одежде да, с ярцев. Все смыла вода, тепленькая водичка, которая текла себе и текла, не позволяя телу остыть. А вы тем временем вернулись в отель и приспокойно легли спать. Вот только непонятно, почему не у себя в номере. Впрочем, это не так важно. Небо с сестричкой подробностями, да? смаковал детали. У сволочи. Пьер, мадам Граньен нравилась мне все больше и больше. Веди себя прилично. Это мои гости. И пока у тебя не будет на руках весомых доказательств их причастности к смерти бедняжки Фло, Я требую соблюдать правила, принятые в цивилизованном обществе. Милая, не волнуйтесь, она подошла ко мне и участливо погладила по плечу. Всё разъяснится, я уверена. Мерси, прошептала я, с трудом сдерживая слезы. — Олега увели, а мне было велено не покидать город, а еще лучше отель. Ада бы у меня не возникло иллюзий по поводу моего положения, в холе к немалому возмущению мадам Гранье остался один из полицейских. Насколько я поняла, его потом собирался сменить другой. В общем, я оказалась под круглосуточным наблюдением. Вернее, это местные копы так думали, ага. Так я и стану сидеть и ждать у моря погоды. Во-первых, тут не море, а Женевское озеро. А во-вторых, погоду делаю я. Хотя Мартин, которому я, разумеется, сразу же сообщила о случившемся, строго-настрого запретил мне заниматься самодеятельностью. В Женеву ближайшим рейсом вылетал Георгий Вартанович Миносян, личный адвокат Пименова. И Мартин попытался убедить меня, что этого более чем достаточно. Главное, чтобы я не мешала. Не наломала дров, как он изволил выразиться. Дрова я ломать не собиралась. Я и рубить-то их не умею, а уж голыми руками ломать и подавно. Тут сила лошадиная нужна, или хотя бы кругликовская. Алюша, мне кажется, вполне могла бы крушить поленья. И еще много чего могла эта монструозная барышня. И я хочу выяснить, что именно она натворила здесь семь лет назад, потому что теперь абсолютно убеждена, Альбина Кругликова имеет непосредственное отношение к кровавому кошмару. Какое? Вот это и предстоит выяснить.